ИСПЫТАНИЕ Раздав все срочные указания боярам, Юрий наконец смог уделить время самым интересным делам. По словам Отроков, по результатам похода в Рязань лучше всех других показала себя повозка мастера Пригора. Она ни разу не ломалась, и она не могла уделить время. и легче всего переводилось из походного положения в боевое и обратно. Юрий вызол к себе Пригора и старосту тережников Панкрата. Пригору выдал, как и обещал, рубли серебром, впошреннее приказал сделать подробный чертёж повозки с размерами. Старосте Панкрату дал поручение изготовить всем цехом две сотни точно таких боевых повозок. был ульил дать моему сытру пригору заказ по количеству повозок вдвое больше против остальных мастеров затем лично посетил колокольника гордея осмотрел отлитую пушку отлита она была с виду качественно отшлифована изнутри с оружия бронза сверкала как зеркало в нее можно было смотреться посмотрев пушку со всех сторон князь приказал «Подвесь-ка ее на веревке за вот эту репей, она называется, на балке потолочной». Мастер с подмастерьями привязали к репью толстую веревку, перекинули ее через балку и, поднатужившись, подняли пушку. Она повисла под потолком. Князь, осмотревшись, взял с верстака молоток и силой ударил по пушке. Она звонкой чисто загудела, подобным малым колоколу. Тогда Юрий ударил ещё раз со всей своей немалой силой. Пушка загудела сильнее, но звук остался чистым. Ну что же, мастер, я доволен. Сколько весит её пушка? Ты её взветил? А как же, ваша светлость? Надо же знать, сколько бронзы на неё ушло. Весит она без малого 7 пудов. Отлично, мастер. Вот в этом месте просверли отверстие круглое шириной вот дну линию. Обратись сегодня же к боярину Бретиславу, он тебе за эту вещь заплатит. Штука эта пусть пока у тебя полежит. Никому её не показывай. Повеливаю я тебе со всем семейством и подмастерьями перебираться в град Боголюбов. Придёт к тебе сегодня, завтра мой сотник Малюта. Ему скажешь Сколько тебе места надо выделить для жилья и для мастерской? Имею в виду, таких штуковин мне много потребуется. Может, 100, а может и 200 штук за один год. Малюта в Боголюбове тебе вскоре место предоставит. Как только он скажет, сразу переезжай, ни дня ни тени. А пока он место тебе будет готовить, начни ещё одну такую же штуку ладить. Предопреждаю тебя, Про то, что сделал для меня эту вещь, никому ни слова. И подмастерьям всем, и домашним скажи. Будут болтать, языки вырву, я ослеплю. Если кто спрашивать про неё будет, говорите, что малый колокол для Боголюбовского храма отлили. Поняли меня? Всё поняли, князь батюшка. Хором ответили кузнец с собою им подмастерьями. Иван покинул мастерскую колокольника в отличном расположении духа. Всё вышло даже лучше, чем он ожидал. Следом посетил кузнеца Ждана. Как только князь переступил порог его дома, Ждан вдохнул со в ноги и запричитал: "Великая же нить кражбачка, старался я изо всех сил моих, и ничего не выходит, не отливается проклятая. Хватит прочитать!" Показывай, что получилось у тебя. Ждан встал и Пяти с раковин повел князя к дверям кузни. Войдя в кузню, Юрий увидел на верстаке корявую пушку, кованую из железных полос. — Ну, рассказывай, что ты тут наделал. — Четыре раза я пытался ее отлить в форму. Ничего не выходит, ваша милость. Вся в раковинах получается проклятая. Семь потов с меня сошло, извелся весь. В конце концов, плюнул и отковал в ее из полос. И вот что вышло. Юрий поглядел на изделие кузнеца. Ясно было, что при выстреле пушку разорвет по стыкам полос. Понятно мне все с тобой. А ядра отлил. Отлил, князь, батюшка. Хорошо получились. А вот они. Князь взял увесистое ядро и покрутил его в ладонях. Кузнец постарался и шлифовал его. Так и быть, эту работу у тебя принимаю. Деньгами не обижу. Оплату получил боярин обрыцлава. Штуку эту можешь перелить в ядра. Мне ещё нужно полста таких ядер. Так сильно можешь их не шлифовать. Однако эти ядра прокатай по такой же штуке, которую отлил мастер Гурдей. Ядра должны свободно бы не прокатываться. Однако зазор между едором и стенкой трубы должен быть не больше половины линии. Затем князь проинструктировал кузнеца насчёт режима секретности и предстоящего переезда в Вагалубов. Со двора ждана Юрий Двиносак плотнику Евсеею. Посмотрел изготовленный стационарный лафет, одобрил конструкцию и повелел отнести лафет к мастеру Гордею. где установить штуковину, которую отлил Гордей. На лафетте всея и закрепить её крепко, накрепко железами хомутами. Повелел также Евсею изготовить сотню деревянных пружий из сухой сосны, точно по диаметру ствола штуковины Гордея. Затем вручил Евсею чертёж деревянного барабана с ручным приводом для смешивания порошков и приказал изготовить его за 7 дней. И в заключении порадовал Евсея предстоящим ему переездом в Вогалюбов. Наибольшее сомнение у Ивана вызвал вопрос, кому поручить очистку селитры, кое-что по способам очистки он помнил, но никто из мастеров-ремесленников здесь ничем подобным не занимался. Решил посоветоваться с Юрием. Выслушав старшего, тот сделал аналогичный вывод: Таких мастеров во Владимире нет. Зато внёс свежую мысль: найти парочку грамотных и толковых отроков, всё им разъяснить, и они под присмотром Юрия будут осваивать очистку сырья. А толковых грамотных отроков лучше всего было искать среди служек в монастырях или в церковных приходах. Ивану идея понравилась. После очередной исповеди в Дмитриевском соборе Юрий подошел к патриарху Максиму и попросил передать ему шестерых толковых, грамотных и знающих счет отроков. Через два дня отроки были представлены князю. Юрий временно до переезда боголюбов определил отроков на жительство в две жилые клетки в Детинце. В одну из них Бречислав поставил три ручных жирного, барабан от плотника, разных медных и глиняных горшков, весы, закупленные селитру, ольховый уголь и серу. Иван сам взялся руководить отрядами, которые их поставил перетирать жерновыми ингредиенты. Когда накопилось по 4 фунта каждого порошка, велел засыпать в барабан 4 фунта селитры и по фунту угля и серы и тщательно перемешать смесь. Полученный состав запечатывали в глиняную кубышку. Конечно, следовало бы дополнительно очистить литру, вызернить порох, но уж больно хотелось Ивану попробовать новую пушку в действии. Иван приказал доставить на его лодю пушку, ядра, порох и всю снасть к ней. Взял с собой малюту, дюжину доверенных гридей и пороховых откорков. Отплыли вверх по клязьме. на два десятка верст от города, затем еще на пару верст вверх по речке Калокше. По клязьме довольно часто проходили ладьи купцов, а Юрий не хотел, чтобы кто-нибудь случайно оказался видоком испытаний. Встали в месте, где пойма речки образовывала обширный заливной луг длиной в две версты и шириной в четверть версты. Пушку по сходям вытащили на луг. Лафет установили в специально изготовленный длинный деревянный желоб с бортиками шириной, как раз с лафет. Желоб сориентировали вдоль луга и смазали растительным маслом. Пушка на лафете была заранее подбита клином до максимального угла возвышения с отношением сторон треугольника один к трем. Иван лично под взглядами Гридия и Отроков засыпал В жерло пушки два фунта пороха, протолкнул его до дна и примял пробойником. Вставил в жерло деревянный пыш и протолкнул его в ствол пыжевником до упора. Затем закатил в ствол пушки ядро. Посыпал пороху на полку и пропихнул часть его в запальное отверстие деревянной лучиной. Затем послал десятерых гридей свежками. Прямо вдоль директрии выстрела, приказав втыкать вешки через каждые 100 шагов. После установки вешек, греди отходили на полста шагов в сторону. Когда все вешки выстроились в ряд, он отошёл вместе с малютой и вотрками на полсотни шагов в сторону от пушки и приказал малюте зажечь огнивом небольшой факел. Когда факел загорелся, вручил его одному из вотрков и приказал подойти к пушке. и приложить факел к пороховой затравке. Приближался решающий, без всяких преувеличений, исторический момент. Все напряглись из-за шуганой малюты насчёт секретности отроки, из-за шуганой кляжи малюта и сам Иван Васильевич Грозный с Юрием вместе. Отрок не спеша шагал полста шагов до пушки и приложил факел к запалу. Все присутствующие запомнили тот миг на всю свою жизнь даже Иван Васильевич видевший это тысячи раз впечтлился пушка выбросила перед собой длинный сноп пламени свинившийся через мгновение огромным облаком дыма ещё через краткий миг по ушам пришёлся оглушающий удар сама пушка бешеной лягушкой отскочила назад «По желобу!» Отчетливо видимый черный мячик ядра, быстро уменьшаясь в размерах, поднялся до верхней точки траектории, затем начал снижаться, и, в конце концов, плюхнулся о землю, выбив вверх россыпь грунта. Греди рванулись к месту падения. Артиллеристы тоже побежали, только князь динулся неспешно. «Не выместно было великому князю бегом бегать!» За ним пошел Малюта с лопатой. Дошли до места. Там уже гомонили гриди и отроки. Ядро пролетело примерно 640 шагов. В земле зияла довольно широкая, суживающаяся к низу воронка. Юрий остановил прыгающих от восторга отроков, вручил одному из них лопату и приказал откопать ядро. Пока отрок копал, Иван прочёл отрывок небольшой лекцию про то, что такие пушки и порох придумали в далёкой земле Цинь. А он самолично нашёл в архиве пергамент с описанием пушки и пороха. Далее сказал, что порох у них пока получился не самый лучший, и над ним придётся ещё поработать. И что вскоре в во Владимирском войске будет сотня таких пушек. И лететь ядра будут. Дальше И что одно такое ядро может убить десяток пешцев или пяток садников вместе с лошадьми. Фотркидь временем меняясь откапывали ядро. Иван продолжал с такими пушками войска владимирские сокрушить любого противника. Скоро мастера та льют ещё много таких пушек, и к ним понадобится артиллерист и человек по шесть на каждую пушку. Отраки и Гриди слушали и раскры форты. На горец Отрака подкопал ядро. В мягком грунте оно прошло целую сажень. Вернулись к пушке, откатили её к началу жёлоба. Иван прочистил ствол банником, затем зарядил пушку снова. На этот раз зарядил 3 фунта пороха. Ядро пролетело 760 шагов. На этом Иван решил завершить испытание нового оружия, для первого раза более чем успешное. Пушку и наряд к ней погрузили на ладью и поплыли обратно во Владимир. Весь обратный путь малюта накачивал гриди и отроков насчет соблюдения тайны. А князь под конец добавил, что если хоть слово о том, что видели отроки и гриди, уйдет на сторону, то глотка... из которой это слово вылетело, отлетит от тела вместе с языком и головой.